Нейтральный мир. Гранкат. Где-то на нижних уровнях. Ты уверен, что это именно то место? Спросил у меня Лениавис. Да, сказал я, ощущая сильнейший магический фон вокруг нас. Разве ты не чувствуешь? Ну, протянул оборотень. Есть что-то странное? Но это не тот тип магии, с которым мне обычно приходилось иметь дело, и я полностью с ним согласен. Такой странный спектр лично мне встретился впервые, да похоже и не только мне. Мы с Лениависом решили проверить найденное Глинаей место с сильнейшим магическим фоном. Его мы нашли по выданным ею картам. Фон тоже присутствует, но, как и говорили бандиты, это место какое-то странное. Взять хотя бы то, что Лениавис, сильнейшее местное магическое излучение, практически не замечает. Так же, как и Лирос, который напросился с нами. А вот сама Глиная, артефакт бандитов, мое поисковое плетение и я сам... Прекрасно видим и чувствуем это место. Это было необычно. Но что еще более необычно, излучение шло именно отсюда. Не с нижнего или верхнего уровня. Нет, именно отсюда. Сканировать пространство. Отдаю я команду кластеру и мента-интерфейсу. Ничего. «Симбиоты, вы что-то можете сказать?» — обратился я к тем, кто разместился в моем ментальном теле. Сначала тишина, потом неожиданно раздался тихий и какой-то непонятно шепчущий голос. «Рядом пространственная плоскость». «Ясно, это мне ответили новые симбиоты, с которыми я еще не общался». Сможете ее открыть? Оттуда идет сильнейший магический фон. Потребуется время, — ответили мне. Сколько? На ваш пересчет пятьдесят семь минут. Ну, мы сюда добирались практически три часа, так что час уж сможем подождать. Нужно подождать, — сказал я, обращаясь к своим. «Как долго?» — уже знающий мою привычку мало что объяснять, спросил Линявес. «Где ты сейчас?» «Понял!» — вздохнул тот и сел у стены на землю. Лирос, удивленно взиравший на эту картину, хотел было задать какой-то вопрос, но Карнол мотнул головой, остановив его. «Бесполезно. Не ответит. или будет нести какую-нибудь чушь. Лучше выполнить, что он просит. Как не покажется странным, обычно он не подводит». Молодой маг посмотрел на меня, потом на оборотня, кивнул ему и пристроился рядом. Я решил пока отдохнуть и, казалось, только прикрыл глаза, как в моем сознании раздался голос симбиотов. Мы все сделали. Сев, я огляделся, но ничего необычного не заметил. И только потом до меня дошло, что смотреть нужно не по сторонам, а вниз. «Это что?» — проследив за моим взглядом, спросил Лениавис. «Не знаю. Сейчас посмотрим». И я направился к прямоугольной шахте. «Непонятно», — подумал я, заглядывая внутрь. «Там ничего видно не было. Я постарался приглядеться поглубже. Капсула стазис-поля активирована. Неожиданно раздалось Неожиданно в моей голове. Я непроизвольно посмотрел в шахту еще раз и заметил быстро приближающуюся к нам точку». «В сторону!» — резко выкрикнул я. И вовремя, так как на том месте, где мы только что стояли, появилась какая-то странная серебристая капсула, предположительно стазис поля, которая, останься мы на месте, расплющила бы нас о стену. Лирос с Линиависом опять посмотрели на меня. «Я все еще не знаю», — Пожав плечами, ответил я на их мой вопрос и подошел к этой странной продолговатой пульке длиной примерно 2,5 метра. На небольшом экране на ее поверхности начали, моргая, высвечиваться какие-то надписи. Частично я понимал, что там написано, но общий смысл до меня доходил плохо, так как все больше... Это были какие-то совершенно незнакомые мне термины и понятия. Через 10 минут вышла единственная надпись, которую я понял. Процедура реанимации завершена. Но при этом ничего не происходило. Внезапно верхняя половина капсулы посветлела и стала прозрачной. М да, вот она. Четвертое.